Глава 27. Экономическое развитие России в начале 20 века В результате экономического развития в переформенный период окончательно сложилась система российского капитализма. Это выражалось в росте предпринимательства и капиталов, совершенствовании производства, его технологическом перевооружении, увеличении количества наемной рабочей силы во всех сферах народного хозяйства. Одновременно с другими капиталистическими странами в России происходила вторая техническая революция совпавшая с индустриализацией. Из отсталой аграрной страны Россия к началу XX века стала аграрно-индустриальной державой. По объему промышленной продукции она вошла в пятерку крупнейших государств – Англия, Франция, США и Германия. И все глубже втягивалась в мировую систему хозяйства. На рубеже 19-20 веков капитализм вступил в новую монополистическую стадию. Образовались мощные производственные и финансовые объединения. Постепенно происходило сращивание промышленного и финансового капитала. Складывались промышленно-финансовые группы. Они заняли господствующее положение в экономике, регулировали объем производства и продаж, диктовали цены, делили мир на сферы влияния. Их интересами все более подчинялись внутренняя и внешняя политика капиталистических государств. Система монополистического капитализма, изменяясь и приспосабливаясь к новым историческим реалиям, сохранялась на протяжении всего XX века. Процесс формирования монополистического капитализма был характерен и для России. Он затронул ее экономическую, социальную и политическую жизнь. Наряду с проявлением общих закономерностей в России имелись свои особенности монополистического капитализма. Это было обусловлено рядом факторов. Во-первых, исторических. Она перешла к капитализму позднее многих стран Европы. Во-вторых, экономико географических. Необъятная территория с различными природными условиями и ее неравномерным освоением. Третьих, социально-политических, сохранение самодержавия, помещичьего землевладения, сословного неравноправия, политического бесправия широких народных масс, национального угнетения. Различный уровень экономического и социокультурного состояния многочисленных народов империи также предопределял своеобразие российского монополистического капитализма. Особенности экономики Главное, современная капиталистическая промышленность и финансовая банковская система сочетались в экономике России с отсталым аграрным сектором, сохранившим полукрепостнические формы собственности и методы хозяйствования. Капиталистическая эволюция деревни не поспевала за быстрым темпом промышленного прогресса. Это обусловливало неравномерность развития капитализма по отраслям хозяйства. Сохранялась концентрация крупных предприятий в пяти районах – северо-западном, центрально-промышленном, уральском, южном и закавказском. Экономическое состояние этих районов резко контрастировало с огромными неосвоенными в промышленном отношении территориями Российской империи. На лицо была неравномерность развития страны по районам. Политическая система, своедержание с его мощным бюрократическим аппаратом и относительная слабость российской буржуазии предопределяли активное вмешательство государства в формирование монополистического капитализма. В России сложилась система государственного монополистического капитализма. Это выражалось в законодательном регулировании и покровительственной политике правительства при создании монополий, финансовой поддержки государственным банкам крупнейших промышленных предприятий, наделении их казенными заказами. Отдельные государственные чиновники входили в управленческий аппарат мощных промышленно-финансовых групп. Государственно-монополистические тенденции особенно прослеживались в сращивании банковских монополий с государственными финансовыми учреждениями. Крупнейшими российскими банками руководили бывшие высшие органы деятелей, имевшие отношение к финансовым, торговым и военным ведомствам. Своеобразие России заключалось в том, что самодержавное государство в своей внутренней и внешней политике стало защищать интересы и помещиков, и крупной монополистической буржуазии. Поздний переход к капитализму, малоземелья крестьянства, патриархальные традиции в общественном сознании обусловливали закрепление многоукладности экономики России и в период формирования монополистического капитализма. Частнокапиталистический уклад, заводы и банки, помещичьи и кулацкие хозяйства сочетался с полунатуральным крестьянским и мелкотоварным, кустарно-ремесленным производством. Еще одной особенностью, в отличие от других монополистических государств, была сравнительно невысокая активность в вывозе капиталов за пределы страны. Это обусловливалось нехваткой отечественных капиталов и широкой возможностью их внутреннего вывоза на окраина империи. Наоборот, Россия была объектом широкого приложения иностранных капиталов. Это объяснялось возможностью получения сверхприбылей из-за дешевизны рабочей силы и огромных сырьевых ресурсов. Иностранные инвестиции проникали в Россию через отечественные банки, становясь частью российского капитала. Они вкладывались в добывающую, обрабатывающую и машиностроительную промышленность. Такое распределение финансовых средств способствовало экономическому прогрессу, ускоряло темп индустриализации и предотвращало превращение страны в его предаток Запада. Промышленность Для России, как и для других капиталистических стран, была характерна неравномерность экономического развития. За промышленным подъемом 90-х годов XIX века последовал мировой кризис начала XX века. В России он проявился наиболее остро. Кризис 1900-1903 годов выразился в падении цен на основные виды продукции, резком сокращении производства, массовой безработице. Государственная поддержка производителей оказалась недостаточной. Большое количество промышленных предприятий, став нерентабельными, разорились. Кризис затронул не только промышленность, но и сельское хозяйство. Он усложнил социальную ситуацию, вызвал глубокие политические потрясения. В этих условиях усилился процесс монополизации. Продолжали создаваться картели, которые начали появляться в России еще в 80-90-х х годах XIX века. Участники этих объединений договаривались об объемах производства, условиях сбыта продукции и найма рабочей силы, сохраняя при этом независимость производственно-коммерческой деятельности. В 1901 году Путиловский, Брянский и другие правозастроительные заводы объединились в Продпаровоз. Складывались новые формы монополий — синдикаты. Эти объединения регулировали получение заказов, закупку сырья, вели централизованный сбыт продукции по согласованным ценам. В производственной сфере предприятия, входившие в синдикат, оставались самостоятельными. В 1902 году в металлургической промышленности были созданы Продамет и Трубопродажа. Позднее возникли синдикаты в добывающей промышленности – протуголь, нобельмазут. В отличие от стран Европы, где с 1904 года начался промышленный подъем, в России продолжался в 1904-1908 годах спад темпов роста производства. Это было вызвано двумя факторами. Застой был связан с резким ухудшением финансово-экономического состояния страны в результате огромных затрат на ведение русско-японской войны 1904-1905 годов. Революция 1905-1907 годов вызвала широкую дезорганизацию производства, сокращение капиталовложений в промышленность, разорение сельского хозяйства. В 1909-1913 годах Россия переживала новый промышленный подъем. Он был следствием увеличения покупательной способности населения после отмены выкупных платежей и проведения аграрной реформы, которая активизировала капиталистическую эволюцию сельского хозяйства. Рост военных заказов правительства в связи с обострением международной ситуации также способствовал промышленному подъему. В эти годы углубился процесс монополизации. Создавались новые синдикаты и монополии высшего типа – тресты и концерны. Они регулировали добычу сырья, производство и сбыт готовой продукции. Дальнейшее развитие концернов было связано с возникновением крупных финансово-промышленных групп, объединявших предприятия разных отраслей на основе банковского капитала. Так, в группу Русско-Азиатского банка входили Путиловский завод, Бакинский нефтяной концерн, табачный, ниточный тресты и другие. По степени монополизации Россия не отставала от развитых стран Европы и США. Широкое вложение финансовых средств привело к увеличению объема производства в разных отраслях промышленности к 1913 году в 5-13 раз. Удельный вес отечественной продукции на мировом рынке вырос почти вдвое. По темпам роста отдельных отраслей промышленности Россия обгоняла другие страны Она занимала второе место в мире по добыче нефти Четвертое по машиностроению Пятое по добыче угля, железной руды и выплавки стали В то же время по производству электроэнергии Россия стояла на 15 месте А некоторых отраслей промышленности, автомобилей, самолетостроения и других вообще не было В производстве товаров на душу населения Россия отставала от европейских капиталистических стран и США в 5-10 раз Сельское хозяйство Аграрный сектор, несмотря на ускорение развития промышленности, оставался ведущим по удельному весу в экономике России. Буржуазная эволюция затронула и сельское хозяйство. Однако капиталистические отношения в этой сфере формировались значительно медленнее, чем в промышленности. Это объясняло сохранением помещичьего землевладения и крестьянского малоземелья, агротехнической отсталостью и общинными отношениями в деревне. Между тем, рост промышленных центров и городского населения, развитие транспортной сети, втягивание России в систему мирового хозяйства способствовали увеличению спроса на сельскохозяйственную продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В России в начале 20 века существовали различные формы землевладения и землепользования. В частном землевладении по-прежнему был великудельный вес помещичьих латифунзий. В них производилась примерно половина товарного хлеба России. Подобное положение подводило почву под один из аргументов правительства, настаивавшего на сохранении помещичьего землевладения. В большинстве имени осуществлялась капиталистическая реорганизация, применялся вольно труд, повышался агротехнический уровень, что приводило к увеличению товарности и рентабельности хозяйства. Некоторые помещики продолжали отдавать часть земли в аренду, получая плату в форме отработков. В 20% помещичьих имений сохранялись полукрепостнические методы эксплуатации, они постепенно деградировали и разорялись. Новая форма землевладения сложилась после покупки земли банками, монополиями и некоторыми буржуазными династиями. Эти владельцы вели хозяйство по капиталистическому типу. Примерно половина земельного фонда страны принадлежала крестьянам. Однако на одно крестьянское хозяйство приходилось около семидесятин земли, по 2,5 на одну душу мужского пола что было недостаточно для ведения рентабельного и товарного хозяйства. В европейской части России остро стояла проблема земельного голода крестьян, поэтому они были вынуждены арендовать землю у помещика. Высокая арендная плата в совокупности с выкупными платежами не позволяла большинству крестьян развернуть рентабельное производство. Их хозяйство имело полунатуральный характер. Только 15% крестьян вели товарное производство, В деревню постепенно проникали капиталистические отношения, что приводило к социальному расслоению в ней. Отдельные крестьянские хозяйства развивались по интенсивному пути. Это проявлялось в применении многопольной системы севооборота, использовании первых сельскохозяйственных машин и создании кредитной, закупочной и сбытовой кооперации. Вместе с тем, в основном русская деревня оставалась отсталой. Агротехнические новшества внедрялись крайне медленно. Методы обработки земли, как правило, оставались рутинными. Урожайность была крайне низкой. Климатические условия по-прежнему предопределяли состояние сельского хозяйства. Неурожаи начала 20 века привели к массовому голоду в русской деревне. Наоборот, урожайные 1909-1910 года способствовали оживлению крестьянского хозяйства и всей экономики страны. К 1916 году крестьянство давало 53% сельскохозяйственной продукции. Проникновение капитализма в сельское хозяйство определяло его поступательное развитие. Особенно она усилилась после аграрной реформы 1906-1910 годов. С 1900 по 1913 года общий объем сельскохозяйственной продукции увеличился в три раза. По валовому сбору хлебов Россия стояла на первом месте в мире. Возросло производство технических культур, во многом за счет развития хлопководства в Средней Азии и Закавказье. В 2,5 раза увеличилось поголовье крупного рогатого скота. Заметные сдвиги произошли и в техническом, и в аграрно-культурном перевооружении сельского хозяйства. Аграрный сектор стал доходной отраслью российской экономики. Финансы В условиях монополистического капитализма финансовая система России определялась государственной и частной формами банковского капитала. Главное место занимал государственный банк, выполнявший две центральные функции – эмиссионную и кредитную. Он оказывал поддержку банковским монополиям, занимался государственным кредитованием промышленности и торговли. Дворянские земельные и крестьянские поземельные государственные банки способствовали укреплению капиталистических отношений в сельском хозяйстве. Вместе с тем своей кредитной политикой они поддерживали помещичьи землевладения. Заметную роль играла система акционерных коммерческих банков, принимавших активное участие в развитии кредитной системы. В России шла концентрация и централизация капитала крупными акционерными банками – русско-азиатский, петербургский международный, российский для внешней торговли, азовско-донской и другие. Они объединяли 47% всех активов. На их основе сложились финансовые олигархии, тесно связанная с бюрократией и крупным дворянством. Она проникла во все сферы экономики, оказывала сильное влияние на социально-политическую жизнь страны. Развивались также общества взаимного кредита, сеть городских и региональных банковских учреждений, сберегательных касс и других. В конце XIX – начале XX -го веков государственная финансовая система находилась в тяжелом положении. Не помогло ни установление винной монополии в 1895, ни проведение денежной реформы 1897 -го года. На государственный бюджет непосильным бременем уложились расходы на содержание бюрократического и полицейского аппарата, огромной армии, ведение агрессивной внешней политики, подавление народных выступлений. Сильный удар по государственным финансам нанес кризис 1900-1903 годов. Правительственная казна была фактически опустошена попытками спасти убыточные промышленные предприятия, и поддержать развалившуюся банковскую систему. После русско-японской войны 1905-1907 годов государственный долг России достиг 4 миллиардов рублей. Правительство пыталось сократить дефицит бюджета за счет увеличения прямых и косвенных налогов, сокращения расходов на экономические, военные и культурные преобразования. Крупные правительственные и иностранные займы временно поддерживали финансовую систему, однако годовые платежи по ним накануне Первой мировой войны достигали огромной цифры в 405 миллионов рублей. Торговля Формирование монополистического капитализма вызвало значительные сдвиги во внутренней торговле. В ней большую роль стали играть крупные промышленные объединения и коммерческие банки. Они подчинили себе оптовую торговлю промышленной и сельскохозяйственной продукцией. Одновременно бурно развивалась биржевая торговля хлебом, мясом, лесом и другими продуктами. Изменилась розничная торговля. В ней повысилась роль универсальных и специализированных магазинов – Петровский пассаж и верхние торговые ряды в Москве, Большой гостиный двор и Новый пассаж в Петербурге. Наряду с новыми формами торговли сохранялись и старые. Большая часть товарооборота приходилась на мелкие лавки, лабазы, разносную торговлю. Популярны были ярмарки, имевшие сезонный характер. Развитие внутренней торговли тормозилось низкой покупательной способностью населения, несовершенством транспортной системы, недостаточной торговой инфраструктурой. Несмотря на это, в 1900-1913 годах внутренний товарооборот вырос на 64%. Внешняя торговля России неуклонно возрастала. В ней первое место занимала Германия, за ней следовали Англия и Франция. Однако российские вывозы и ввоз составляли всего 4% мирового товарооборота. Россия вывозила сырье и продукты сельского хозяйства. В основном хлеб – 647,6 миллионов пудов. Экспорт промышленной продукции был ничтожным. Большая часть его шла на Балканы, Дальний и Ближний Восток. В импорте преобладала промышленная продукция – машины, оборудование, химикалии и другое. По-прежнему одной из главных статей импорта были предметы роскоши, экзотические продукты, вина, модная одежда и некоторые предметы быта. Транспорт В отличие от других отраслей народного хозяйства, транспортная система в начале 20 века не претерпела значительных изменений. Железнодорожный транспорт занимал ведущее место во внутренних перевозках грузов и пассажиров. Однако широкое государственное строительство железных дорог было свернуто из-за нехватки средств. Попытки организовать частное железнодорожное строительство не дали положительных результатов. По общей обеспеченности рельсовыми путями Россия значительно отставала от стран Западной Европы и США. Огромную территорию нелегко было охватить разветвленной железнодорожной сетью. Строительство в 80-х годах XIX века железной дороги в Средней Азии и Великой Сибирской магистрали в 1891-1905 годах явилось значительным шагом в решении этой транспортной проблемы. По-прежнему важную роль играли водные пути и сообщения. Речной флот России по своей численности превосходил флотилии других стран и был хорошо оснащен. Собственный морской торговый флот был малочисленным. Основная часть российских грузов перевозилась иностранными кораблями. Крайне незначительно увеличилась сеть шоссейных дорог. Россия оставалась страной трактов и проселков, на которых преобладали гужевые перевозки. Автомобиль в то же время был предметом роскоши для привилегированных сословий. В целом, для экономики России начала XX века характерно совпадение процессов индустриализации и монополизации. Экономическая политика правительства была нацелена на ускоренное промышленное развитие и имела протекционистский характер. Во многом государство брало на себя инициативу в развитии капиталистических отношений, используя опробованные в других странах методы подъема экономики. В начале XX века было значительно сокращено отставание России от ведущих капиталистических держав, обеспечена ее экономическая независимость и возможность проведения активной внешней политики. Россия превратилась в среднеразвитую капиталистическую страну. Ее прогресс опирался на мощную динамику экономического развития, что создавало огромный потенциал для дальнейшего поступательного движения. Оно было прервано Первой мировой войной.